Возле легкого чешского танка со свастикой на боку детвора играла в мяч. Я пересек мост Александра Третьего. Афиши на гран поле приглашали на две выставки. Первая называлась «Почему евреи захотели войны?» На второй экспонировалась коллекция греческих и римских шедевров. Я не чувствовал потребности шлифовать свое антисемитское воспитание.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 Профашистская антисемитская газета, издававшаяся в 1930-1944 годах. Конец примечания. Где работали или вращались почти все мои парижские друзья. Приехав 17 лет в Париж на подготовительные курсы, я никого не знал. Я поступил в Жансон-де-Саи на полный пансион. Маро выделил мне небольшую месячную сумму при условии...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 Лучшие комнаты с диванами, гравюрами, на стенах и печками по большей части занимали кубы, третьекурсники. Однажды, проходя мимо такой комнаты, я заметил на дверной перекладине надпись по-гречески «В сей келье трудятся шестеро прекрасно благих» и некий другой. Дверь была не заперта, я толкнул ее,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 Он расхохотался и представился «Робер Бразильяк». Я признался, что сам наполовину француз и живу во Франции с 1924 года. Он полюбопытствовал, бывал ли я с тех пор в Германии. Я рассказал о своем летнем путешествии. Вскоре мы принялись обсуждать национал-социализм. Бразильяк внимательно выслушал мои объяснения и описания.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 Их интересы и замыслы охватывали буквально все области. Бразильяк и жених его сестры Марис Бардеш с увлечением занимались кино, и меня просветили, что кроме Чаплина и Рене Клера существует еще Эйзенштейн, Ланг, Папст и Дрейер. Они брали меня с собой в редакцию «Аксьон Франсес» примечания. «Аксион францесс» – французское действие, монархическая политическая организация и газета с тем же названием, опиравшаяся на националистические круги аристократии и армии, в 1930-е годы принявшая профашистский характер, создана публицистом, критиком и поэтом Шарлем Маррасом,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 Он приходил поздно часам к одиннадцати вечера и всегда был готов излить желчь на марксистов, буржуев, республиканцев, евреев. Бразильяк в тот период полностью находился у него под колпаком, но упорная ненависть Мараса к Германии отталкивала меня. Мы с Робером часто ссорились по этому поводу. «Если Гитлер придет к власти, — утверждал я, — и соединит немецкий пролетариат со средним классом, окончательно затормозив распространение красной заразы. Если Франция последует его примеру, и если обеим нашим странам удастся искоренить пагубное влияние евреев, тогда сердце Европы, одновременно националистическое и социалистическое, сформирует с Италией несокрушимый блок –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 А если были на мели, шли в студенческую забегаловку в латинском квартале. Мы горячо обсуждали литературные вопросы и пытались определить фашистскую литературу. Рибате предлагал Плутарха, Корнеля, Стендаля. «Фашизм – поэзия XX века», – провозгласил однажды бразильяк, и я не мог с ним не согласиться. «Фашисты? Фашио!» Фашенатьон, впоследствии бразильяк, стал мудрее и осторожнее и присвоил тот же титул коммунизму. Весной 1932 года я выдержал вступительные экзамены, а большинство моих друзей из НС уже закончили учебу. После лет они разъехались по Франции, кто на службу в армии, кто учительствовать по распределению. На каникулах...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 по-прежнему находясь во власти обаяния и внутренней силы, исходивших от него. А тут еще афера Ставистского. Примечание. Серж Александр Ставистский, знаменитый аферист 1930-х годов. Конец примечания. вынесла на общее обозрение криминальные и коррупционные махинации правительства, и вернула «Аксьон Францес» моральный авторитет, которым газета обладала разве что в 1918 году. Все закончилось 6 февраля 1934 года. По правде говоря, история была темная. Я находился в городе с Антуаном Ф. Он вместе со мной поступил в школу политических наук, блондом-бразильяком и еще несколькими приятелями.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 а Галимар хотел сильно порезать текст. В конце концов, их взял один бельгиец. Помнишь, тот, что публиковал Селина? Результат. Он нажил состояние, и я тоже. Когда я явился в Риф-Гош раздавать автографы, все подумали, что я кинозвезда. Фактически только немцы не оценили. Он посмотрел на меня с подозрением. Ты...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 Они сопровождают Дарио и Бриньона и собираются инспектировать легион французских добровольцев где-то возле Смоленска, если не ошибаюсь. А как дела у Робера? Честно говоря, последнее время мы в ссоре. Он превратился в настоящего пятениста. Будет продолжать в том же духе, мы избавимся от него. Так все плохо...